Глава пятая. Карина. последующие дни я хожу и оглядываюсь по сторонам на каждой перемене, но своего соперника не вижу. Становится не по себе, что он вот так просто спускает мне с рук выходку в столовой и не пытается призвать к ответственности. Но его вообще на горизонте нет, и постепенно страх меня отпускает. Я уже могу спокойно ходить по университету и не шугаться каждого шороха рядом с собой. Странно. Тянет мило, пока мы идем по светлому коридору на следующую пару. «Что-то этой сладкой парочки и не наблюдается». Удивленно моргаю перевожу взгляд на подругу. «Ты о ком?» Встречаюсь со взглядом пронзительных зеленых глаз. Помню, от них всегда мальчики с ума сходили в школе и искали внимание этой девчонки. «Ты где летаешь, мать?» Над духом раздается громкий щелчок, и я вздрагиваю. «Я про твоего вражину, которого стоит тебе увидеть, так воздух аж искрит». Мило хихикает, а я подавляю горестный стон. «Не поминай черта» или «Клоуна», задумчиво стучу пальцем по губам. Я еще не решила, кто он. На последней паре я расслабляюсь и погружаюсь в изучение нового материала. Преподаватели временами сворачивает с нужной темы и пускаются в пространное рассуждение о бренности бытия, но благодаря этому время пролетает быстро. Окидываю глазами группу. Нас не так много и в основном преобладает женский коллектив. Парня всего четыре, а девушек 10. И все как с картинки. Иногда мне кажется, что я не на туризм поступила, а на модельный бизнес. Мы с Милой в таком коллективе, как две белые вороны, потому что не напяливаем каждый день шпильки размером с эверест и декольте, как марианская впадина. Да и не раз уже замечала, какими обожающими взглядами наши девочки провожают старшекурсников-спортсменов. Но это их дело. Неожиданно громко звенит звонок, и вся группа срывается с мест, а я вдруг замедляюсь. Мешкаю чего-то и жду, пока все разойдутся, внутри расползается неприятное предчувствие. Такое, когда смотришь, как на тебя двигается кто-то тяжелее тебя, и ты понимаешь, что остановить его нереально, и столкновение нереально избежать. И вот оно, столкновение, которое вышибает из легких воздух и одновременно из-под ног уходит земля. У меня было так в школе: чудом пережила: Ты идешь, Рин, мило засовывается в аудиторию и вопросительно выгибает бровь. «Да-да, иду». Невнятно бормочу, предпринимая никчемные попытки успокоить буйное воображение. «Бред какой-то. Что может со мной случиться тут?» «Смотри, а то тебя сейчас тут закрою, и будешь до завтра куковать», — хихикает Милана и скрывается с глаз. Торопливо сбегаю по ступенькам, закидывая рюкзак на плечо. В коридоре толпятся студенты, и я с трудом протискиваюсь на более просторный участок коридора. На «Ну что, мышь?» — жилых холодеет кровь от этого вкрадчивого голоса над ухом. «Я же предупреждал, что достану». Разворачиваюсь и оказываюсь нос к носу с разъяренным Русланом. Сердце замирает при виде его сурового лица. Красивый, зараза. Высокий такой, плечи широкие, кожа смуглая и глаза, в которые боишься провалиться. От него фонит силой, и я невольно делаю шаг назад, но он тут же возвращает меня обратно, больно сжимает локоть. Шиплю сквозь зубы. Пытаюсь выпутаться из стальной хватки. Склоняет голову так, что между нашими лицами расстояние одного короткого вдоха, и воздух кончится. Встряхиваю головой, закусываю губу и просто жду, что он сделает дальше. Вздергиваю подбородок. Спину жгут взгляды окружающих, но я стараюсь абстрагироваться от посторонних отвлекающих ощущений. «Ты что, думала безнаказанно можно портить мне вещи?» Шепот щекочет ухо, а спина моментально покрывается мурашками от его низкого голоса. «Сваливать и спокойно разгуливать по универу?» Пересекаемся взглядами, и я замечаю в глубине голубых глаз дьявольский взгляд, от которого внутри скручивается пружина. Хочется зажмуриться, чтобы не видеть этих глубин. Но я не могу показать слабость, иначе он сожрет меня и не поперхнется, а я не из тех, кто сдается. «А ты чего ожидал?» Так же тихо отвечаю и все-таки освобождаюсь от захвата. «Что я буду ходить и оглядываться?» Предугадав его следующую попытку схватить меня, чуть ли не отпрыгиваю подальше. «Мне бы снова сбежать, только найдет же...» «Павлин, блин!» В кровь впрыскивается раздражение. «Да с чего он вдруг решает, как мне себя вести и где ходить?» Боковым зрением замечаю, как на нас с интересом пялятся учащиеся, и это бесит еще больше. «Обезьянку в цирке нашли, что ли?» «Короче, мышь!» Снова подает голос индюк. Я перевожу взгляд на его лицо, он нагло усмехается и делает шаг ко мне. «Фиг знает, что ты будешь делать!» Мне в руки впихивают комок тряпок. «Ну, чтобы шмотки были завтра, в идеальном состоянии!» Вздергиваю бровь. Первый порыв швырнуть их в эту ухмыляющуюся рожу. С разных сторон доносятся смешки и шепотки. Щеки вспыхивают жаром, и я стискиваю пальцы на мягкой ткани. А что, у мажоров нынче нет стиральных машин? Или мозгов не хватает настроить программу? Смешки становятся громче, вокруг нас нарастает гул. Но за шумом, который сейчас в ушах, я и половины не слышу. Концентрирую внимание только на Руслане, и с удовольствием вижу, как вытягивается его лицо. «Ты чё, мышь?» Он делает выпад, но его останавливает внезапно появившийся друг. «Спорим, она его уделает?» Откуда-то сбоку доносится до слуха неизвестный голос. «Рус, остынь!» Но ну, Руслан резким движением скидывает руку, которую Виталий положил ему на плечо. «Вид, не вмешивайся!» Бросает в сторону друга и снова переводит на меня взгляд. «Короче, ты меня услышала!» Рычит парень и уже собирается уйти. «Постирать, говоришь?» Он застывает после моей реплики, и я расправляю плечи. Без проблем. Взгляд выцепляет проталкивающуюся Милу, и я вижу, как пылают ее щеки от напряжения. Расталкиваю скопище студентов и прямиком иду в женский туалет. «Достал, павлин!» Насколько я до встречи с ним была спокойна, сейчас прям не узнаю себя, и это жутко раздражает. Распахиваю дверь дамской комнаты и выдыхаю, потому что мне выпадает тот самый редкий случай, когда тут пусто. «Ты что, задумала?» Доносится в спину удивленный голос Милы. Мысленно отмахиваюсь, обвожу взглядом три кабинки и выбираю среднюю. Надеюсь, мой план не принесет большого ущерба университету. «Эй, это женский туалет!» — верещит подруга, пока я вожусь с вещами Руслана. Захожу в кабинку и, не задерживаясь, засовываю рубашку в унитаз. «Ты какого хрена творишь, больная?» рев раненого носорога сотрясает небольшое помещение. Меня снова хватают за локоть и разворачивают на 180 градусов. В лицо впиваются тысячи игл от взгляда Руслана. Делаю глубокий вдох, пытаюсь подавить панику. Локоть простреливает болью, и я морщусь. «Как что?» Пытаюсь отодрать от себя сцепленные пальцы Руслана. Стирают твои шмотки!» «Я тебя сейчас раздавлю, зараза!» Мила с воинственным воплем повисает на спине Руслана и начинает калашматить его по плечам. От неожиданности парень отпускает мою руку. Беги! – арет на всю уборную подруга. Опять! Я успеваю сделать несколько шагов, но Руслан вытягивает руку и сдергивает с плеча рюкзак. Беги, Карина! Блин! Снова орёт Мила. И я слушаюсь. В висках отчетливо стучит, что недавно мы это уже пробегали, футы проходили. Мчусь по длинному коридору, который ведет к спортзалу. Ноги слабеют, когда на каком-то подсознательном уровне ощущаю преследование. Пытаюсь ускориться, но все силы разом вылетают из организма. Перед глазами маячит открытая дверь зала, и я не раздумываю, влетаю туда. Меня не смущает, что там тупик, и я надеюсь на какое-то неведомое чудо. «Попалась мышка! Посиди немного в норе, подумай над своим поведением!» Звук хлопка и щелчок замка сковывают тело. Я на какой-то момент застываю посреди зала, не веря, что этот павлин меня запер. Предпринимаю попытку открыть дверь, но без толку. «Он меня запер!»